Глава 30. Приняв душ, я удобно устроилась на кровати и включила планшет. Как же я давно не читала, заходя в наш чатик, чуть слышно пробормотала. Барби, это я. Девчонки, ваша пропажа вернулась. Сирена, привет, гулена, я думала, ты нас покинула с концами. Что случилось? «На работе?» – оврал. Только я начала печатать ответ, как Ника выдала смеющийся смайлик. «Не думаю, что на работе. Наверное, ушла с головой в амурные дела». Барби. «Какие амурные дела? У меня планшет, кофе захлебнулся. А насчет мужчин, то у меня глухо, как в танке». Сирена. «С твоей-то внешностью и с мужиками глухо?» «По-моему, ты лукавишь». Вот сейчас я пожалела, что выслала ей свое фото в личку. «Барби, моя внешность и природная вредность отпугивают мужчин, и я на всяких раздолбаев время не трачу. Вон, например, недавно познакомилась с охрененным мужиком, такой брутальной секси, что трусики непроизвольно мокнут. Казалось, он человек слова. Сказал, сделал». «Итог. Я немного вспылила, и он пропал с моих радаров. Вот сволочь!» «Ника. Не переживай. Найдешь ты своего мачо, а этот, раз сорвался с крючка, значит, не твой мужчина». «Барби. Знаю, но все равно как-то тоскливо на душе. Он мне реально понравился, как никто другой. Но ты права. Этот тиран не мой суженый». «Сирена». «Да ладно, ты реально рассматривала его, как будущего супруга?» Смайл с вытаращенными глазами дополнил сообщение. «Барби. Когда думала, что не отпустит, была такая мысль. Тем более, я ему позволила больше, чем кому-либо. Хотя, что уж там, я вообще никому ничего не позволяла». «Ника. Все. Забудь о нем. Лучше почитай новый роман». Там такой сексопильный тиран. Дать ссылку. Барби. Давай, хоть немного отвлекусь и почитаю о мужчине моей мечты. Не знаю почему, но властные мужчины будоражат в венах кровь. Сирена. И много у тебя было таких? Ника. Да, колись, подруга. Раньше чего-то подобного я от тебя не слышала. О том, что такие герои романов тебе нравились – «В курсе, но вот то, что кто-то будоражит твою кровь, впервые слышу. И еще во множественном лице». «Барби». «Читаешь?» – поправила ее. «Ника». «Да какая разница? Колись давай. Ты где кучу секси встретила?» «Барби». Неверно выразилась. «Один мужчина, это он меня, плавиться заставил от своих прикосновений. Девочки». Если бы вы знали, какой он шикарный, а вот я дура его отшила, Сирена, если такой хороший, может, стоит попытаться его вернуть, Барби, нет. Если отказался от меня так быстро, значит и не нужна была ему, а что сердце ноет, пройдет. Мы еще немного попереписывались. Попрощавшись с группой моральной поддержки, я перешла по ссылке, что дала Ника. Роман был действительно захватывающий. Я потеряла времени счет, а когда, наконец, завершила чтение, было 6 утра. Ну и ладно, главное, что отвлеклась. На эмоциях я написала комментарий, восхваляла главного героя, мол, вот такими должны быть мужчины. Увидела женщину и тут же присвоил, невзирая на ее протесты, не удержала восхищения и от постельных сцен. Они были невероятно горячие, никаких розовых соплей, сплошной накал страстей. Довольная, я легла спать, не ведая, что мое общение в чате и комментарии не только к этому роману прочтет Глеб. Откинувшись на спинку кресла, Я еще минут пять примерно смотрел на переписку в чате Люды. То, что я прочел, практически ничего нового для меня не открыло, кроме одного. Она подсознательно была готова воспринимать меня как будущего супруга. Что ж, это облегчало задачу. А то, что кроме меня никому не позволяла вольность, бонус в ее копилку. И все же... Одно дело предполагать, другое точно знать, что девушка не разменивалась по мелочам. Нет, я не осуждаю тех, у кого были связи с другими, это их личное дело. Но в душе всегда хотел, чтобы я был у своей жены единственным мужчиной. Посмотрел который час? Шесть, тридцать. Значит, она проспит минимум до двенадцати часов. Отлично. Как раз освобожусь к этому времени. Пошел поднимать бедолагу. Он вчера рухнул на кровать, как убитый. Мне даже показалось, он уже спал, пока шел к постели. Умотала я парнишку. Ну, а кому сейчас легко? Подъем. Рявкнул, зайдя в гостевую комнату, где спал Миша. Тот приятно удивил меня. Подскочил, как ошпаренный, и судорожно стал искать одежду. «Молодец». Не забыл армейские навыки, но когда он понял, где находится, плюхнулся вновь задницей на кровать. «Может, ну ее, эту пробежку. У меня после вчерашнего каждая клеточка тела болит. Если что-то болит, это хорошо, значит, жив. Остроумно!» – пробурчал он и принялся одеваться. «Разговорчики в строю», – пророкотал я, продолжая издеваться над парнем. «А что? У меня сегодня настроение хорошее. Моя девушка ко мне неравнодушна, даже замуж не прочь была выйти, так что нет ничего зазорного в том, что я немного повеселюсь».